Глава 109. Крупный просчет. Да ладно... Гид находился на главной планете Дома Банфилдов. На этот раз он просто отослал Лиама на другую планету и простимулировал желания остальных. Однако, когда выяснилось, что Лиам пропал, его владения погрузились в хаос. Дело не ограничилось особняком. Рыцари и военные тоже сбиты с толку. Некоторые из них последовали затеи и Мари, которые решили воспользоваться образовавшейся суматохой. «Я же лишь легонько их подтолкнул». Он дал небольшой толчок, немного усилив желание. Однако Гид даже представить не мог, что результат окажется таким. Из-за исчезновения Лиама, Ти и Морис совершенно вышли из-под контроля. Чейнти по какой-то причине бросила младшим ученицам Лиама смертельный вызов. Но Гида мало это волнует. Вдобавок, распоясавшийся барон Нордан а также вторгшихся в немение Лиама Айзек. Помимо этого, барон Норден манипулирует высокомерным ребенком Айзеком, и он положил глаз на фракцию Клео, созданную Лиамом. Порочные аристократы собираются ухватить свой кусок обширных владений Лиама. Проще говоря, ситуация обернулась эффектом домино. Благодаря исчезновению Лиама, у Банфилдов наступили куда более тяжкие времена, чем гид рассчитывал. «Вот оно!» наконец настало стало время. Он не думал, что территория Лиама так пострадает из-за отсутствия хозяина. Гид сжал жалкооки и его трясло от радости. Отлично, нужно выкрасть сокровище Лиама. Нужно, чтобы он познал чаяния, когда вернется. Итак, где же у химическая коробочка? А у химическая коробочка Лиама? Волшебное устройство, превращающее мусор в золото. Благодаря ей, Лиаму совершенно не приходится думать о деньгах. Это важный источник дохода для него. Если ее отнять, в будущем у Лиаму возникнут серьезные неприятности. К его возвращению территории будут в разрухе и уйдут десятилетия или даже века, чтобы вернуть их до прежнего состояния. Гид в припрыжку направился к месту, где хранится алхимическая коробочка. Уже не терпится посмотреть на двое наполненное отчаянием лицо. Под особняком расположен огромный ангар, который подготовили специально для Авида. Заполучив ценный предмет под названием «Сердце машины», Авид стал способен перемещаться по своей воле, однако он особо не шевелился без приказов Лиама. Поскольку для него единственным хозяином является Лиам, он не пускает в кабину никого, помимо техников для обслуживания. И к такому Авиду Сжимая катану Лиама в руках, подошла Эллен. Она плакала. «Мастер... исчез!» Лиам пропал, а его младшие товарищи Ринха и Фука каждый день заняты попытками убить Чэнси. Ее некому учить одно вспышки и с пропажи любимого учителя она начала чувствовать себя одиноко. Скорее всего, она пришла к обине Авида в поисках воспоминаний о Лиаме. Глаза Авида двинулись и сосредоточились на Элен. Обычно он бы не пустил внутрь даже ее, но должно быть подумал, что это никак не навредит ему и открыл люк. элен забралась внутрь, заняла кресло и крепко сжала катану. А ведь закрыл люк, но потом заметил кое-что необычное. Гида. Надо же, кто бы мог подумать, что она ставит химическую коробочку здесь. Никто бы никогда не догадался, но не я. Зафиксировав приближение гида, а вид привел в действие защитные системы. Из стен вылезли все возможные стволы, которые разом дали залп по гиду. Но все напрасно. Пули, ракеты, лазеры. да гида ничего не доставало. Тщетно, подобное на мне даже царапины не оставит. Гид постоянно терпел поражение для Ама, но он вовсе не слаб. Когда гид приблизился к кабине, Авид попытался прихлопнуть его, но был остановлен расправленными руками гида. Как будто бы я могу проиграть ведру с болтами, в котором даже нет лиама. Ладно, когда заполучу химическую коробочку, избавлюсь от тебя. Люк в кабину Авида открылся, являя парящий золотой кинжал. Ага. Гид на миг замер. В кабине спала Элленд. Крепко удерживая в объятиях кота лиама Мастер. После ее бормотания во сне, появилось еще больше золотых кинжалов. И все они нацелились на Гида. П -п -п Перестань. Девчушка, лучше не надо. Гид запаниковал, но крепко уснувшая элен его не слышала. Один из кинжалов пронзил Гиду голень и повалил его на спину. Кинжалы по очереди начали вонзаться в Гида, тем самым возвращая того до состояния цилиндра. «Я ведь только восстановился! Вы еще пожалеете!» Гид убежал на своих маленьких конечностях, наблюдая за ним, Авид задумался. Ему нужно стать сильней. На его обшивке проявилось некое подобие сосудов, которые начало изменять его изнутри. «Злые намерения!» «Точно! Я соберу все злые намерения на его территории!» Ставший снова простым цилиндром гид, собирал негативные эмоции с сводении Лиама. Затем он объявит об исчезновении Лиама на всю империю и соберет дворян, а также пиратов, со злыми намерениями. «Я разрушу все, чего ты добился! <связь> К твоему возвращению тут камня на камне не останется!» элен лишила его тела, и теперь он от злости терял терпение. Ему кое-что пришло на ум. Точно, есть же Калевин. Предоставим ему поддержку. Уж он-то не упустит такой возможности. Соберем людей, которые пройдутся здесь ураганом. Через него. Дабы несчастье постигла территорию Лиама, гид решил помочь Калевину. Какой же я везучий. Когда я пробормотал подобные слова, стоявшая рядом кона и кивнула. Воистину. Но чего этого вдруг? Обычно охранявшие меня члены тайной организации немногословны, но поскольку она сейчас не занята, я дал ей разрешение отвечать, ведь мне не с кем поболтать. Да так, просто возникло чувство, что мне повезло. У вас есть подобное чувство? Естественно, ведь на моей стороне бог удачи. ну да ладно, как там дела? Я глянул в окно, за которым светло, несмотря на ночное время суток. Крепостные стены, на которых сейчас проходит сражение, усеяны факелами. Зверолюды одерживают верх, войска этого государства слишком слабы. А понаблюдать за крахом страны в первых рядах – не такая уж плохая затея. В каком-то смысле это тоже можно называть роскошью. Снаружи королевства Ао отчаянно сражается за правосуществование, а я спокойно лежу на кровати и смотрю за всем свысока. Ну и как там Канами поживает? «Боюсь, она недовольна вашим поведением и возмущена, что ей придётся отражать вражескую атаку самой. Скорее всего, я тут же постигнет смерть». До меня дошла информация, что она как герой получила силу, но, по-видимому, этого недостаточно для оттеснения врага. Королевство Ау слишком поздно приняло решение о призыве героя. Поступив они так раньше, у них было бы больше сил, чтобы как следует вырастить его. «Бесполезно бросать в бой человека», у которого есть только грубая сила. Королева из нее никудышная. Лорд Лиам, пора. Ну тогда вперед. Я поднялся с кровати и потянулся. А затем покинул комнату вместе с Кунай. Ночь. Энора разбудила Канами, и ты сейчас надевала доспехи при свете свечей. Ей помогали служанки, но все они были напуганы. Они напали в такое время? Канами была удивлена. Энора тоже удивилась, но все же решилась и доверить королевству Канами. «Такое происходит нечасто. Обычно на ночь все бои прекращаются, но, полагаю, для зверолюдов это не имеет значения». Канами мысленно готовилась отправиться на поле боя, и у нее дрожали руки. «Страшно. Я действительно стала сильнее, но страх никуда не подевался». Энора взяла Канами за руки и доверила ей свое желание. «Госпожа Канами, защитите нас! Защитите невинных людей от грязных лап этих зверей!» Нора не подходила под образ королевы, который был у Канами. «Положитесь на меня. Она всё время думает о народе. Ясно. Вот что значит королевская кровь». На крепостных стенах столицы королевства ао проходила ожесточённая битва. Войска королевства давали отпор напавшим ночью зверолюдам. Стены для противника не имели значения. Сильные воины зверолюдов скрабкались по стене, после чего их окружили солдаты королевства. Один из зверолюдов раздавил голову солдата. «Слабаки, слабаки, людям не сравниться с нами!» Солдаты терпели поражение один за другим, и в этот момент с мечом на поле боя появилась Канами. Вид трупов солдат заставлял ее кровь кипеть. «Не прощу вас!» Зверолюды разразились хохотом женщину отправили. Солдаты, похоже, закончились. Победа за на... на животе смеющегося зверолюда вдруг образовалась глубокая рана, и оттуда хлынула кровь. Он упал на колени, держась за живот. и за ним показалась Канами, с трясущимся мечом в руке. Выражения на лицах зверолюдов резко изменились, и они тут же напали на неё. Однако Канами избежала всех атак и ранила конечности зверолюдов, лишая их возможности сражаться. Канами не могла отойти от шока, что она кого-то ранила. Но в этот миг налетели солдаты с копьями и начали добивать зверолюдов. Сдохни! Сдохни! Запокой навосына. Слава герою! Солдаты восхваляли Канами, и вскоре забравшиеся по стенам зверолюды уже были мертвы. Некоторым удалось сбежать, но победа определенно принадлежала королевству Ау. «Победа! Мы победили!» Канами не могла поверить в произошедшее. «Они ведь уже не могли сражаться!» Раненые зверолюды не могли сопротивляться, но солдаты не раздумывая добивали их. Канами рухнула на колени, и наступил рассвет. Ногу Царь зверей занял топор над головой сбежавшего с поля боя зверолюда. Подождите, герой! Нога упустил топор, а затем поднял над собой голову провалившего зверолюда, выставляя ее всем на показ. Неважно, герой там или нет, раз так, то просто прорвемся через ворота и войдем в город, сметем все! Когда Нога поднял свой топор, зверолюды оживленно воскрикнули «Аааа!» Наблюдавший за этим глаз тихонько щелкнул языком это лоб опять потеряем много товарищей много сиён но он предпочитает действовать грубой силой его дурмане чувство сокрушения врагов превосходящей силой глазу подскочила чина его дочь отец битва скоро начнется глаз положил ей руку на голову приведя этих сияющих глаз ее торчавшиеся от напряжения уши Довольно опустились. чтобы не произошло, выживи. Сильный воин тот, -то кто доживет -то до конца. Я обязательно сокрушу врага и дам всем понять, что так же сильна, как и ты. Я же тебе сказал, ты меня вообще слушай. Все произошло в этот миг. Шумевшие зверолюды разом притихли, а замолчать их заставило пугающее давление, исходящее по ту сторону ворот. Чина поджала хвост. «Отец, это чувство. Неужели это господин король демонов, о котором все говорят?» Глаз повернулся за ответом к Нога. Но похоже, что это не так. Тот тоже насторожился. «Всем войском приготовиться!» По команде Нога все кланы пришли в движение, образуя построение. За ауры по другую сторону врат... Никто из зверолюдов не расслаблялся ни на миг, много приказал клану во главе строя идти вперед. В тронувшихся зверолюдов не полетели стрелы, и когда они подобрались к стенам... Ворота вдруг отворились, приглашая их внутрь. Чего? Глаза Гласса распахнулись из-за непостижимого поведения противника. Помимо улиц Королевской столицы, они увидели одиноко стоявшего парня, на лице которого ухмылка, а на плече – тоненький меч. Он подозвал их к себе рукой. Нога, подумав, что его провоцируют, отдал приказ всем войскам. «Непростительно провоцировать меня и ликого ногу в атаку!» Все зверолюды ринулись в атаку, но интуиция Гласса подсказывала, что в город лучше не соваться. Нет, его чувства разделяли многие другие зверолюды, но приказ Нога заставлял их идти вперед. Поскольку Гласс так и не отдал приказа, его клан отставал от остальных. Отец, приказ на атаку, нужно поскорее идти вперед! Гласс не мог отделаться от чувства страха перед парнем за воротами, однако приказ абсолютен. Если не подчинится, весь твой клан будет уничтожен. Мы… мы тоже выступаем. Клан Волков взвыл и пошел в атаку за остальными войсками, но несмотря на это все, с глазу по-прежнему рекой тек холодный пот. Брайан. Так Гиду и надо.